В первый день шествия по земле лимовисов нашему взору открылся безмятежный край. Мимо фермы и селений мы шагали по праздным лугам, по ухоженным, но безлюдным нивам. Для весеннего сева уже кое-где были вспаханы поля. Подчас нам попадались даже сохи, оставленные в борозде, без пахари и без упряжки. По мере нашего продвижения население все больше редело. От этого края, покинутого защитниками, веяло страхом грабительских набегов. Время от времени в лесах нам случалось натыкаться на стада оленей и косуль, их скопления свидетельствовали о заброшенности дорог, к тому же звери всегда убегали от нас налево, что считалось плохой приметой. На следующий день картина гнетущего запустения предстала перед нами более явственно, а природа вокруг к изумлению была чарующей, сияло яркое солнце, лиственный покров в лесах был уже густым, теплый бриз шептался в кущах и приятно освежал. Меж тем дороги зарастали высокой травой, пахотные поля превращались вновь в пустошь, и мы заприметили даже пару оленят, пасущихся в саду одной заброшенной фермы. Страдания Ойка теперь стали заметны всем окружающим. Лицо его перекосилось от натуги, и передвигался он короткими перебежками, так как поспевать за строем ему было не в невмоготу. Порой он волочил ноги, опираясь на свое копье, как на посох. С утра он еще пытался наверстать разрыв, который образовывался между ним и остальными воинами. Но уже после полудня сильно отстал. Вечером Ойка долго не мог добраться до нашего лагеря. Мы разбили его на хуторе, который жители покинули совсем недавно, судя по еще не остывшему пеплу костров. Он вышел к нам на свет, когда лошади были уже распоряжены и накормлены, а мы вкушали скудный ужин устроившись вокруг огня. Этот переход он завершил шагом, и ночная мгла, по которой он шел, кругами растекалась под его впалыми очами. Ойка повалился ниц, не проглотив ни крохи, и только через некоторое время смог собраться с силами. Затем с печатью глубокой усталости на лице он поднялся на ноги и предстал перед Камаргосом. Одноглазый воин, доедавший остатки ужина, не удостоил его и взглядом. Он так и остался сидеть в своей позе со скрещенными ногами на грунтовой площадке перед хижиной, которую облюбовал себе для ночлега. И лишь некоторые из его амбактов сухо поприветствовали Ойка. Даже при алом отблеске пламени бедняга был бледен, как полотно. Своим болезненным видом он невольно вызывал сострадание. Товарищи его угрюмо молчали, предугадывая поворот событий. «Я сяду», — произнес Ойка, тяжело дыша. «В конец вымотался». Он плюхнулся на землю перед Камаргасом в обмякшей позе, положив кулаки на разведенные в сторону ноги и опустив голову. Он сидел в середине круга, что было вопиющим нарушением обычая, ведь только борцы или барды могли по праву занимать это место. Это означало только одно. Ойка собирался сказать нечто очень важное. Богатырь с любопытством поднял глаза на своего воина. «Не буду ходить вокруг да около», — продолжал Ойка. «Говорить я не мостак, да и ног под собой не чую, чтобы держать красивые речи. Я выложился весь, мочи больше нет. Последним в Аржантате буду я». Одноглазый воин сперва доживал оставшуюся краюху хлеба, не спеша проглотил ее, затем выпил полную кружку Эля. «Ты еще держишься на ногах», — заметил он. «Я знаю у тебя, Ойка, Силы у тебя есть. Поднажми еще чуток, и, глядишь, проскочишь перед носом какого-нибудь слабака. А там уж у тебя будет пара-тройка ночей, чтобы оклематься». Амбак туннело помотал головой. «Нет, на сей раз мне крышка, и я ничего не могу поделать. Это началось еще с неметона, когда я разглядел этого, сами знаете кого. Я увидел то, чего не должен был видеть». Там подхватил хвори и теперь сгораю от лихорадки. Меня знабило всю прошлую ночь на напролет, и тот призрак говорил со мной. Он вело потряс рукой возле уха. Он звал меня. Он шептал мне, что занемог я из-за того, что моя душа покинула тело и осталась там, на болоте, потому-то я и могу его слышать. Стоит мне закрыть глаза, как я снова вижу ту тухлую воду, и только от одного ее вида в моих жилах стынет кровь. От изнеможения язык его заплетался, будто в хмельном угаре. «Я не думал, что уйду так», — сокрушался он. «Уж лучше бы я… Да я даже и не знаю, что лучше. Ну да ладно. Раз все равно дни мои сочтены, пусть все уладится должным образом. Последним буду я. Сомнений в этом больше нет, и никуда тут не денешься. Поэтому я предпочитаю решить все сам, чем потом это сделают другие за меня». У меня есть к тебе предложение, Камаргас, сын Камбагиомара. Ты знаешь меня, ведь я долго служил тебе. Я храбрый воин. Я сражался в шести войнах, после которых на теле моем остались девять шрамов. Семь из них я получил, сражаясь лицом к лицу с противником, да и два других также незазорно. Один достался мне в ловушке, устроенной нам окаянными туронами в Карнутском лесу, а второй когда один из сотоварищей бросил дротик в кость и попал в меня. К тому же я сразил свою долю врагов, краснеть за себя мне нечего. Так вот, что я хочу предложить тебе. Я жертвую собой, Камаргас. Моя голова достанется тебе. Пусть уж она будет хорошим трофеем, чем я стану плохим товарищем в грядущей войне». Взамен я прошу, чтобы ты даровал моей семье столько же коров, сколько шрамов у меня на теле, и чтобы ты вооружил моих сыновей, когда им придет срок воевать. Так я уйду спокойнее. Волна возмущения прокатилась по лагерю. Многие повскакивали с мест, возбужденно размахивая руками. Одни принялись осыпать его гневными упреками, призывали одуматься. Другие словами поддержки. Уверяли, что впереди еще много лет жизни. Были и такие, кто ополчился на Камаргаса, угрожая отказаться от похода, если он примет подобное предложение. Мой брат хотел произнести речь посреди этого переполоха, но Сумариус удержал его за плечо, наказывая сидеть смирно. «Ты еще не стал воином!» – прошептал он. «Какими бы благими ни были твои намерения, такое вмешательство расценят как оскорбление». «Я же смекнул, что правитель Нереомагаса сказал вслух намного меньше, чем подумал на самом деле. Наше присутствие во время Вознесения Требы принесло несчастье и посеяло беспокойство в битуришском отряде. Болезнь, которая обрушилась на ойка, только подтверждала совершенное святотатство, поэтому время для выступления было весьма неподходящее. Огорченный сигавес уселся на место. Внутри у него все бурлило. В гуще криков, оглушавших нас со всех сторон, он сам до конца не осознавал того, что только что решился предложить — одолжить Ойка свою лошадь. Комарга терпеливо ждал, пока улягутся вопли. «Все вы, хлопцы, лихи и храбрецы!» — ревкнул он. «Но также и большое сборище болванов! Осознаете ли вы, какое железное нутро надо иметь, чтобы отважиться на то, что сделал Ойка?» «И чем вы ему на это ответили? Хором околесится?» Пренебрежительная гримаса застыла на его лице. «Знает ли хоть кто-нибудь из вас, как сгинет?» Продолжал он. «Ты, Гиямос, знаешь? А ты, Аргет? Нет? Тогда не разевайте рты. Даже я ни шиша не знаю, как именно колею. Там наверху я стою не больше вашего». Я мечтаю сложить голову на поле брани, когда посидею и возьму от жизни всё. Чёрта с два! Все мы с большим успехом можем проворонить свой час. Иных юнцов убивают непорочными, а старики доживают до седин, хоть немощны с давних пор, не говоря уже обо всех тех, кто пропадает за зря, захлебнувшись во время попойки или поломав хребет при падении с лошади. Подумайте об этом и послушайте Ойка. Он болен. Он может подвергнуться позорной смерти и поэтому выбирает красивый конец. Жизнь сделала его воином. И как воин он вправе выбрать свою смерть. А вы верещите здесь, как бабы. Вы отвергаете его последнюю волю из-за того, что он ваш товарищ? Потому что вам будет его не хватать, вы сбиваете его с толку? Вынуждаете его принять ваши иллюзии? И все равно издохнуть на завтра, но в позоре? После его слов, произнесенных с еле сдерживаемой яростью, воцарилось молчание. Волнение постепенно спадало. Амбакты выслушали тираду растерянно, переминаясь с ноги на ногу, словно дети, не ведавшие, как теперь поступить. Я принимаю твое предложение, Ойка, сын Карерда, подытожил одноглазый. И к девяти коровам я добавлю десятую за твой последний шрам. Больной кивнул. «Я рад!» — произнес он глухо. «Пусть я не вернусь с этой войны, но все же получу добычу. С завтрашнего дня благодаря тебе нам больше не незачем гнаться. В знак уважения мы будем сопровождать тебя в земли Аржантаты. Тебе останется самому пройти только последний отрезок пути». «Последний отрезок пути всегда нужно проходить самому, не так ли?» «Я горжусь тем, что ты служил в моем отряде». Когда я вернусь в Аварский Брод, я не только вооружу твоих сыновей. Я закреплю их лично за собой. Если они похожи на тебя, мне не придется сожалеть о своем решении. На следующий день мы вступили на оспариваемые земли, в край, населенные воронами и разбойничьими шайками на лоне потревоженной природы. Что есть война? Ваши рапсоды и наши барды совершают одинаковую ошибку. Они воспевают лишь оружие. Могучее тело, перемешавшуюся гущу, слезы до да похоронные костры. Они краят из этого лишь красивую историю. Однако пойти на войну — это как очутиться по другую сторону жизни. Это как попасть в соседний мир, привычный, но все же иной. Это бурлящий котел шума, суеты и ошибок. Это зарождение лжебратств и беспричинной ненависти. Это сражение с неведомыми и ускользающими от взора духами. Заброшенные амбары, заросшие сорняками поля, страх, скрывающийся за каждым поворотом дороги, порой смерть от копья друга, порой сочувствие во взгляде врага. Война – это водоворот, это движение. И от того то мы, кельты, так пристрастились к войне. Победить, пасть, какая разница? Главное – очутиться в нужном месте и в нужный час там, где царит мятится. И в этот хаос войны входил ойка, плетущийся в каком-то отупении со взглядом, уже обращенным в иной мир. В течение почти всего дня мы подстраивались под него, чтобы он не чувствовал себя в одиночестве. Сумариос и Камаргос считали долгом чести подменять друг друга возле него. Они ехали шагом, говорили с ним мало, чтобы не утомлять его слух, ибо было заметно, что шел он из последних сил, с трудом переставляя ноги. Никто не осмеливался предложить понести за него копье и щит, опасаясь обидеть его. Но как только лихорадка принималась сушить его горло, ему всегда с готовностью протягивали пять-шесть фляжек с водой. Некоторые приговаривали при этом с утешением. «Держись, Ойка, уже недалеко!» «Крепись, мы почти дошли!» Арверны на свой лад тоже уважали выбор больного. Они шли впереди, не взирая ни на что, дабы не оставалось никаких сомнений в том, кто пришел последним. Между тем Трокса приказал своим амбактам двигаться неспешным шагом, и когда самые шустрые начинали разгоняться, окрикивал их, чтобы они уняли прыть. Большую часть дня мы спускались по крутым склонам долины. Мы следовали течению небольшой речки, то резвой, как горный поток, а то сонной, словно лужа. В окутанных дремой рукавах водная гладь была устлана красовлаской, словно пухом. Вода манила свежестью и забвением. Трокса, сознавший местность, говорил, что река называется Дюрна. Правый приток реки Дордонь, современное название Дустер. Однако битуриги предпочитали именовать ее Дубисом, что на нашем языке означает черный, ибо эта мягкая ложа будто само зазывала в иной мир. Чуть ниже по течению, уже не так далеко, по словам арвернского богатыря, речка впадала в Дарнонию. В месте их слияния должен был открыться вид на Аржантату. Повсюду в королевстве Лимовисов громоздились бескрайние горы с тенистыми лесами. Неподалеку от русла реки, от и берега были изрыты канавами. Отвалы грунта свидетельствовали о том, что здесь промышляли золотоискатели, однако выдры и цапли ныне нежились в реке, вернувшиеся под дых безраздельное господство. Скорбно зияли дверные проемы разграбленных хижин, мимо которых мы проходили. Истоптанные копытами проселочные дороги были усеяны сухими и выцветшими коровьими лепешками. Однако единственная корова, которую мы здесь обнаружили, валялась на склоне дохлой, выпотрошенной воронами и волками. К полудню мы добрались до устья реки. Широкая и беспощадная Дарнония извивалась, как длинный небесный дракон меж лесами и неприступными ущельями. Первое, что мы увидели, подойдя к Аржантате, это марева, стоявшая перед городом и размывавшее часть горизонта. Над барами и холмами поднимались белые клубы дыма с грязно-серыми нитями, которые, играя, перекручивал ветер. Синеватая дымка зыбилась над кузнечными горнами, где клокотала зала. Казалось, что дымился весь город. Затем ветер разом донес до нас еще отдаленный глухой гул голосов и тяжелое зловоние от скопища скотины и людей. Давно пора! вздохнул Ойка. Мы оставили его позади незадолго до того, как нашему взору открылся город. Некоторые прощались с ним так, будто никогда больше не увидят, хотя он в скором времени должен был нагнать нас. Ойко воспользовался передышкой, чтобы перевести дух, судорожно вцепившись руками в копье. Он не поднимал головы и почти не проронил ни слова. Богатыри улучили момент расставания, чтобы облачиться в доспехи: в бронзовые кольчуги или простые нагрудники, в колоколообразные шлемы. А Трокса надел еще и диковинные поножи. Они взобрались на колесницы, чтобы прошествовать остаток пути в воинском снаряжении. Мы проехали последнее льер За изгибом реки, наконец, показалась Аржантата. На холме, возвышавшемся над слиянием рек, город выгнулся гребнем. Издали виднелись только мощная линия укреплений и широкие открытые площадки, примыкающие к стене, выложенной снаружи сухой каменной кладкой. За ней скучилось темная месива соломенных крыш, пышущих сотнями теплых дымков. По военному кличу короля Тигерна Магля прибыли толпы бойцов, и городище распирало от такого наплыва добровольцев. За земляной вал крепость изрыгнула кишащие людьми трущобы, толкотню на загаженной рыночной площади. Над этим снующим муравейником стоял монотонный гул, в котором перемешались крики животных и вопли людей. Пока мы поднимались вдоль излученной реки, он сделался значительно громче, ибо на стенах взвыли медные голоса карниксов. В тот же миг горстка всадников отделилась от крепостной стены, и Стремглав ринулась к нам, ощетинившись копьями. Трокса и Камарга скрикнули, чтобы мы развернулись к ним правым боком. Дружина лимовисов объехала нас с правой стороны. Трокса, узнавший предводителя всадников, вскрикнул. «Здрав будь, таруак! «А ты все так же бьешь копытом в предвкушении доброй драки!» «Трокса! Ну, наконец-то!» Обрадовался один Лимовис, облаченный в яркую льняную кирасу. «Это часом не секванец с тобой? Где это вы, черт возьми, шлялись? Бетуриги Амбимагетаса прибыли уже три ночи назад. Король ждет только вас!» В окружении всадников Таруака мы въехали во внутренние дворы города. При виде войска у нас с сиговезом перехватило дух. Наши два отряда, еще недавно казавшиеся такими громадными, были в миг поглощены оглушающей сутолокой. В ушах стоял рев быков, ожидавших кувалды мясника. Мужичье, понабежавшее из деревень, сновало под ногами лошадей. Перезвон на разлетался под ударом молота кузнецов и тележников далеко по округе мы вдыхали густой воздух, пропитанный удушливыми испарениями животных, едким запахом пота и раскаленной золы. «Вы здорово припозднились!» — крикнул Таруак, напрягая голос. «Одному из вас не сносить головы!» «Это уже решено!» — ответил Камаргас. «Последний идет позади нас. Он припираться не станет, даю слово!» Вопреки ожиданию, лимавистские всадники повели нас не вглубь города, они повернули к огромному пустырю, обнесенному рвом и чистоколом. Изгородь была совсем свежей, светлая заболонь кольев еще пускала смолу. Вход обозначался грубо вытесанными, но величественными воротами. Сверху их украшали прибитые в ряд бычьи головы, возле которых вились несметные тучи мух. Огороженный и просторный, как пастбище, участок оказался забитым битком. Нельзя было и шагу ступить, чтобы не натолкнуться на круп лошади, не задеть борта повозки, не споткнуться об бочке. Запах жаренного на вертеле мяса разносился по воздуху и смешивался с медовым духом Эли. От густого дыма костров и едкой мочи скотины у нас защипало глаза. Повсюду раскачивались горластые полчища, теснившиеся вокруг откупоренных бочонков и костров, и едва ли меньше народу толпилось возле загона для лошадей и подвод. Везде были одни мужики, неряшливо одетые или полураздетые, с кинжалами и мечами за поясом, с плавающей походкой и глазами налитыми пивом. Соревнуясь между собой, они осипшими глотками на наперебой орали по 15 песен разом, корежа слух лавинами сквернословия. Таруак подвел нас к кругу героев, собравшихся подле двух дюжих мужиков и быка. Из толпы зрителей к нам обернулся молодой воин. Меня поразило его обаяние. Его сверкающие ярко-зеленые очи. Он вопросительно кивнул в сторону Камаргаса, и одноглазый воин покачал в ответ головой. Красавец двусмысленно улыбнулся и перевел внимание на зрелище. Один из двух мужчин в центре круга был волопасом, которому было явно не по себе среди важных особ. Он держал на привязи весьма упитанную скотину пятизим отроду. Бык от испуга ошалело вращал выпученными глазами и гадил под себя большими струями. Второй Громила был явно из вояк. На шее у него блистал тяжелый торквес, голубоватые подтеки обвивали голый торс, подчеркивая мышцы и гряды старых шрамов. Лицо его было искажено зловещим оскалом, шрамом, протянувшимся через одну щеку от уголка рта, который придавал ему навсегда застывшее ехидное выражение. Он держал секиру в левой руке, а правый кулак занес над головой животного. «О, великий Огмеос, повелитель сильных, да услышь мои слова!» Провозгласил он. «Я жертвую тебе этого быка. Это тридцатый бык, зарезанный с тех пор, как я бросил призыв к оружию. Я приношу его тебе в дар, чтобы отблагодарить тебя, ибо мои товарищи Камаргас и Трокса наконец прибыли, и теперь я смогу начать войну». Разжав десницу, воин высыпал горсть ячменя на морду своей жертвы. Вслед за этим он быстро схватил секиру обеими руками, занес ее вверх и со всего размаха ударил ею за рогами животного. Острие так глубоко разрубило шею, что все воины вокруг бурными возгласами приветствовали силу удара. Бык грохнулся на колени, выплевывая язык, а затем повалился на бок, судорожно суча ногами. Тогда жрец отложил секиру, схватил острый нож для забоя скота и перерезал бычье горло сразу за подвилицей. Бык затих, и земля стала напитываться его кровью. Поднимаясь и разворачиваясь лицом к нам, мясник воскликнул. «Черт побери, как же долго вы волочились! Не просто было придержать этого быка до вас!» Так я познакомился с Тигерномаглем, сыном Канамагля, королем Лимовисов. Стоит заметить, что этому человеку предстояло в дальнейшем сыграть значительную роль в моей жизни, хотя на первых порах он попросту ни в грош меня не ставил. Для него я был в лучшем случае безмозглым мальчишкой, в худшем – морокой. Он горячо поприветствовал Камаргаса и Трокса и сдержанно поздоровался с Сумариусом. Рядом с ним находился тот же молодой воин с пригожим лицом. Красавец, в свою очередь, удостоил арвернского героя лишь церемонным кивком, но одарил сияющей улыбкой обоих предводителей нашего отряда. «Я, конечно, предполагал, что обскочу вас у самых ворот», — бросил он. «Но никогда бы не подумал, что настолько переплюну. Как это вас угораздило? Если вы устроили пирушку за моей спиной, то поплатитесь за это». Камарго спрыснул от смеха. «Не хорохорься, как петух» прорычал он. «Бьюсь об заклад, что в дороге ты вылез из кожи вон, пытаясь стряхнуть с хвоста Буаса. Толстяк только и ждет повода перещеголять меня. А мы тем временем сделали крюк, побывав в Аттеге и у твоей тети. Пирушка, говоришь? Что ж, оба сына Данисы теперь здесь, и это главное». Сумариос положил руки на плечи мне и брату, намереваясь представить нас, и я почувствовал что-то отцовское в этом прикосновении. Юный герой повернулся к нам. «Приветствую вас, кузены!» — улыбнулся он. «Я Амбимагетас. Рад, что вы с нами. Теперь мы вместе сможем задать жару этим проходимцам, считающим, что мы будем плясать под их дудку». Странное ощущение. Почти достигнув мужеских лет, мы знакомились с сородичем, которого ни разу в жизни не видели и который принадлежал к ненавистной ветви в нашей семье. Однако бетуришский принц обращался с нами по-дружески приветливо. «Я Беловес», — по долгу старшего брата назвался я первым. А «Это мой брат Сиговес. Для нас честь познакомиться с тобой, кузен». Амбимагета сплутовато усмехнулся. «Какая учтивость», — заметил он. «Как погляжу, вы оба получили королевское воспитание». Задерживая изумрудный взгляд на Сигилосе, он добавил вкратчиво. «У вас и кровь королевская». Когда мы острижем тебе волосы, ты будешь безумно похож на моего отца. Сигавес тут же разважничался, конечно же, по своей наивности. Нельзя все же отрицать, что подобная похвала от Амбимагетаса была лесной. Сигилас был, безусловно, хорош собой, он был гораздо красивее меня. Во времена, когда я еще был скован тисками зависти к нему, я полагал, что разница в возрасте обернулась против меня. Младший брат сохранил юношеское обаяние, которое я уже утратил. И, конечно же, я тешил себя надеждами, что это дело времени. Но позднее, когда Сигавес станет полноценным мужчиной, он расцветет и превратится в великолепного воина, с легкостью располагающего к себе всех вокруг и волнующего сердца девушек, которых, в отличие от всего остального, он не замечал. Сигилас просто-напросто унаследовал красоту нашей матери, и именно эти знакомые черты и привлекли внимание Амбимагетаса. Однако любезности битуришского принца это не умоляло поскольку если сигавес был пригожим, то сам Амбимагетас буквально лучился красотой с ореолом радужной харизмы. Возможно, что подобное очарование придавало ему врожденная властность, проистекающая из его положения. И, безусловно, ему добавляли притягательности гармоничные черты лица, глубокий тембр голоса, краски лета, искрящиеся в его очах. Лишь спустя много зим во время ночного сражения с чародейкой Притус я понял, в кого принц такой обворожительный. Однако в день знакомства с Амбимагетасом я был еще далек от обстоятельств, при которых узнаю истинную разгадку его пленительных чар. Мысленно я лишь обругал глупого Сигиласа, так легко позволившего заморочить себе голову. В то время как мой брат, развесив уши, вкушал похвалы, а меня с ней дали сомнения, Амбимагетас повернулся к воинам, которые намеревались разделать бычью тушу. «Не так ли, босс?» — окликнул он его. «Кузаны мои королевской масти!» Один из рубщиков мяса поднял на нас глаза. Вооружившись разделочным ножом, он нарезал уже один окорок забитого животного. И хотя сидел он, опираясь одним коленом о землю, он поражал своим могучим торсом, мощной шеей и плечами, заточенными под киль корабля. Он бросил на нас мрачный взгляд, и ледяной кулак сдавил мое сердце. Я пытался не подавать вида, но этот низкий лоб, распухшая ряха и приплюснутый нос безжалостно разбередили мое прошлое, перенеся меня на 10 зим назад. От резкого потрясения у меня потемнело в глазах. Моя юношеская самоуверенность улетучилась в тот же миг. Я снова был мальчишкой, державшимся за руку матери одним хмурым пепельным утром. Единственное воспоминание, оставшееся у меня о Бомбатии. В числе всадников, показавшихся из дымопожарища разграбленных хижин, вместо отца, которого я ждал, в его седле скакал боас. За 10 лет он, возможно, потучнел, похоже, слегка посидел, но равнодушная жестокость и грузное телосложение не изменились. Он навсегда остался одним из самых ужасных призраков моего детства. Боас знал, разумеется, кто я такой, но он меня не узнал. Я интересовал его гораздо меньше мяса, из которого он намеревался ухватить себе лучший кусок. Его свинячьи глазки уже успели обшарить моего брата. «Иначе и быть не может!» Поддакнул он до странности песклявым голосом. «Хорошие телята!» И одним взмахом резака он отсек окорок быка. По счастью, Тигерномагль прервал эту тягостную сцену. Он пожелал тотчас же начать пиршество, чтобы отпраздновать прибытие последних воителей, и громко созывал всех снова занять места вокруг жертвенного быка. Отряды амбактов были распущены и смешались с толпами воинов, а герои остались в кругу почетных гостей при короле Лимависов. Сумариос был в их числе, и поскольку мы с братом состояли у него на службе, также остались с богатырями. К нашей радости, Сумариос занимал не самое высокое положение в этом окружении. Если Камаргас, Буас, Строксо и Амбимагетас расположились подле короля, то нас отсадили довольно далеко. Я смог немного расслабиться и прийти в себя. Немало времени ушло на то, чтобы пожарить мясо, не предназначавшееся богам. Однако Тигерномаголь вознамерялся чествовать своих гостей без промедления. Он приказал подать нектар, уготованный для принцев и героев. Двое кравчих принесли огромную пузатую вазу, которую держали за две фигурные ручки. Подобная утварь с покрытием из бледной керамики и изящной резной отделкой была мне в диковинку, ибо ничем не была схожа с нашей темной глиняной посудой ручной работы. Не смейся надо мной, мое детство прошло в невежестве, да и амфор у нас не водилось, богатыри же знали ценность роскошного подношения и воздали должное щедрости государя. Гром рукоплесканий прокатился по лагерю с каким-то радостным предвосхищением, что еще больше распалило мое любопытство. Виночерпии с осторожностью водрузили амфору на треножник перед Тигерномаглем. Ваза явно притягивала жадные взгляды воителей, и если приглядеться, ее телесный цвет, округлые бедра, на которые опирались две тоненькие ручки, напоминали принесенную в дар обнаженную женщину. Звучно выдохнув, король достал из ножен длинный меч, и герои загомонили пуще прежнего. Резким ударом клинка он отек глиняное горлышко, и из обезглавленного тела амфоры хлынула черная кровь. Божественный букет тут же разлился по округе, заглушая собой все другие запахи и миазмы. Впервые я вдохнул душистый аромат этого солнечного напитка с легким бальзамическим оттенком, повеявшим благоуханием роскоши, цветов и пряностей. На безрыбье и рак рыбы. «Ты считаешь меня варваром, но Тигерномаголь показался бы тебе еще большим дикарем. У него не было кратера, поэтому он приказал выплеснуть вино в деревянную катку». Тягучий темный нектар с напевным жорчанием перелился в нее. Вопреки вашим обычаям, не разбавляя напиток, виночерпии погрузили в него бронзовые ковши и стали подчивать гостей. Они начали с короля, затем поднесли нектар Амбимагетасу, следом самым прославленным героем. Тигерна гордо размахивал красивым кубком о двух ручках, из которого он пил на пару с бетуришским принцем. На всех остальных пришлось только три горшка, которые передавались из рук в руки. Когда Сумариус утолил жажду, он протянул сосуд мне. «Отведай», – промолвил он, – «это врата к богам». Мне хотелось пить, и я отхлебывал большими глотками. Меня, привыкшего к корме и Элю, поразила эта сладкая атака вина, его маслянистая округлость и тонкие землистые нотки. Это был новый, терпкий и сбивающий с толку вкус. Несколько глотков, которыми я запил «Дни лишений» и «Солнце сразу же ударили мне в голову. Мир закружился вокруг, и мне захотелось смеяться и кричать вместе с остальными. Я оставил брату вина лишь на донышке, и тот с жадностью проглотил остаток. «Да уж», — пробормотал он, — «по мне так лучше, Эль». «Ты просто несмышленый болван», — ответил Сумариус. В лагере пир шел горой, и во всеобщем ликовании каждый взахлеб расхваливал щедрость короля. Груды мяса, пожертвованные богу, догорели на главном костре. Никто не оспаривал кусок героя у Боаса. Великан оторвал его от еще сырой туши и приказал своему оруженосцу его пожарить. Странную речь слышал я со всех сторон, не в силах разобрать, было ли то несвязной пьяной болтовнёй или говором других племен. Воины разных народов отозвались на призыв Тигерномагля. Кроме Битуригов и арвернов, на выручку лимовисам пришли также богатыри из племени Петракоров, Сантонов и Сигуславов. Большинство из них знали друг друга с давних пор. Одни со смехом вспоминали бои, где они сходились друг против друга, другие с пеной у рта спорили, какая из совместных пирушек была самой изобильной. Шумное веселье бурлило вокруг костра, где жарилась туша, и никто не вспоминал о войне, на которую пришел воевать. Появились два амбакта из отряда Таруака, и, казалось, хотели примкнуть к кругу. На самом же деле они принесли известие для короля. «Мы поймали последнего! Он брел один вдоль реки!» Хамаргас наклонился к Тигерномаглю и что-то шепнул ему на ухо. Государь Лимависов кивнул, а затем, повелительно взмахнув рукой, приказал своим воинам. «Приведите его сюда! Да не распускайте руки, мы сами им займемся!» Появление отставшего воина произвело большое волнение в толпе, которая встречала его улюлюканьем, насмешками и свистом. Наконец мы увидели безоружного ойка, которого пихали со всех сторон. Его нижняя губа треснула, он казался изможденным, но все еще держался на ногах. Камаргас срявкнул что-то, чего я не расслышал посреди этого шума, и Тигерномаголь вслед за этим закричал. «Оставьте его в покое! Подойди ко мне, воин!» Страдалец, шатаясь, приблизился к королю лимависов. С пустыми руками и в разорванной рубахе он выглядел еще более нагим, чем воины с голыми волосатыми торсами. А оружие его где? взревел тигромогаль. Будь вы не ладно, это же трофей. Оно должно быть освещено. Я этим займусь, бросил Таруак. Воитель быстро покинул круг. Надо полагать, он подозревал своих воинов в причастности к краже и хотел вовремя поправить дело. Тигромогаль положил свои огромные лапы на плечи Ойка, пытаясь немного утешить его. Не волнуйся, промолвил он. Мы все уладим. Затем он распорядился, чтобы всем наполнили чаши, увлекая больного на почетное место между собой и Амбимагетосом. Король стремился оказать особые почести храброму воину. Ойка с благодарностью принял предложенное ему вино, пытаясь, по-видимому, унять снедающую его лихорадку. Тигерномаголь громко рассмеялся, наблюдая за тем, как Ойка залпом поглощает нектар. Похоже, в этом он усмотрел желание в последний раз насладиться жизнью, если только не попытку отогнать страх. Он прикрикивал на виночерпиев, чтобы кубок Ойка не переставал наполняться. Когда пожарилось мясо, он проследил за тем, чтобы отставшего хорошенько накормили. Больному, однако, есть не хотелось. Тогда король стал сердиться, что тот не уважает его гостеприимства, и Ойка пришлось проглотить несколько кусков. Меж тем неспешным шагом возвратился Труак и прежде чем занять свое место, положил перед дойкой его копье и щит. Теперь все было готово к обряду, но никто не торопился. Мы продолжали веселиться еще какое-то время. Тигерномаголь почивал своих гостей от души, в особенности того, которому предстояло умереть. Камаргас в свою очередь уже долго затачивал лезвие меча о камень. Когда день стал клониться к вечеру, Ойка сам подал знак о начале обряда. Он желал покинуть мир с еще ясным умом, созерцая свет дня. Камаргас поднялся и подошел к нему. «Ойка, сын Карарда!» провозгласил он так, чтобы его слышали все присутствующие. «Я дарую тебе десять коров и обязуюсь вооружить твоих сыновей, когда они достигнут возраста воинов». Я беру в свидетелей Седовласова Огмеоса, короля тигерна -Магля, принца Амбимагетаса и всю честную компанию героев. Если же я погибну в этой войне, то обещаю, что десять коров из моего стада и оружие из моей залы будут доставлены к твоему дому. А ты, Ойка, сын Карарда, что дашь мне взамен? «Мне нечего предложить тебе», — слабо ответил воин. Тебе нечем отблагодарить меня? В этом мире мне нечего тебе дать. Я отплачу тебе позже, когда мы оба будем на Острове Юности. Значит, пришло время тебе оказаться там, чтобы приготовить дары, которые ты мне отныне должен. Я отправлю тебя туда. В качестве залога я оставлю у себя твою голову, а тело принесу в дар королю Тигерномаглю. Оно осветит начало войны. Ойка вело кивнул начальнику. Он поднялся, взял свой щит и поместил его в центре круга неподалеку от костра. Затем лег на него, прижав затылок к кумбону. Его потрясывала мелкая дрожь, а хворые глаза взирали на бледно-голубое вечернее небо, исчерченное прожилками дыма. Камарго опустился на колени позади него. Страдалец пробормотал что-то в полголоса и одноглазый ответил. Я припасу для тебя чарку во время ночей Самониуса. Тогда воин положил меч на шею своей жертвы и словно ножом перерезал ему горло. Ойка затрясся в сильных конвульсиях, пока жизнь покидала его потоками темными, как вино. Земля насыщалась его кровью так же, как впитывала кровь быка. Когда наш товарищ испустил дух, король и воины подняли чарки, чтобы выпить за его смерть. Камарга вытер лезвие меча и убрал его в ножны, а затем, склонившись над телом, перевернул его на живот. Он выхватил кинжал, прикрепленный к ножнам меча, и стал отделять голову от туловища, подрезая сухожилия. Когда шея покойника была переломлена, Одноглазый завершил ритуал, отсекая мышцы и связки, и поднял голову за волосы. «Его тело и оружие твои!» – бросил он Тигер на маглю. По мановению руки государя двое амбактов подхватили останки и вынесли их из круга. Я не ведал тогда, что они намеревались с ними сделать, но мне предстояло узнать это на следующий же день. У ворот в пирующий лагерь, неподалеку от черепов жертвенных быков, они воткнули кол и насадили на него обезглавленное тело, а копье и щит привязали к повисшим рукам. Оно ознаменовало собой первый трофей грядущей войны. Камарго свернулся на свое место в кругу героев, чтобы продолжить праздник. Усевшись на скрещенных ногах, он положил отрезанную голову подле правого колено. Лицо покойника созерцало пир запавшими очами. «Вот так вот, Ойка, несмотря ни на что, остался с нами».